Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Андрей Еслер Менталист Книга третья Революция Глава первая В лаконично обставленном кабинете сидела одна из самых влиятельных женщин Москвы. По официальным данным, а по неофициальным, Ольги Романовой и вовсе не было равных. Она всегда презирала женщин за слабость. Иметь такую власть над мужчинами, но оставаться на вторых ролях. От одной мысли тело женщины содрогалось от гнева и непонимания. Больше всего главу одного из великих домов раздражало, что она сама была такой. Боялась взять ситуацию в руки, боялась произнести лишнее слово, боялась получить новую порцию унижений и издевательств от мужа. Валера был сильным мужчиной. Даже то, что он частенько мог ударить ее, Ольга могла понять. «Будь она на его месте...» то не вынесло бы того ничтожества, кем когда-то являлась. Но всему приходит конец. Все течет, все меняется. Изменилась и Ольга. У нее появились дети, так похожие на нее саму девочки. Они не должны были повторить судьбу матери, и Ольга сделала для этого все. Она изменилась. Муж не был готов принять новую женщину рядом с собой, Особенно, когда понял, что он ей не нужен. Ссоры стали учащаться, пока Ольга твердо не решила, что должна остаться одна. На похоронах мужа она искренне плакала, оставшись у надгробия в полном одиночестве. После этого что-то перегорело в ней. Осталась одна установка, как у неисправного прибора. Эта установка говорила стать сильнее и влиятельнее. Вот и сейчас... Женщина сидела в кабинете, откинувшись на широкую спинку кресла, наблюдая за тем, как заканчивается дождь, и на небе появляется робкое солнышко. На столе лежал личный дневник, где собраны практически все мысли главы клана. Последней записью была короткая фраза «Ананьев Петр, третий этап». В дверь постучали, после чего, не дождавшись ответа, в кабинет вошла Елена. «Разве я сказала войти?» Женщина не смогла сдержать язвительной натуры. «Важная информация!» — не смутилась Елена, протягивая матери планшет, на котором была видеозапись в данный момент на стоп-кадре. «Надеюсь», — приняла гаджет Ольга, чуть дернув его из рук замешкавшейся Елены. Женщина положила тонкое устройство перед собой, включая запись. На несколько минут комнату заполнили звуки боя, доносившиеся из динамиков. Ольга то и дело поджимала губы, поднимала брови и задумчиво скользила по дисплею взглядом. «Даже так?» — шептала она под нос. «Никогда не видела такого большого прорыва. Может, мы прогадали, и разлом действительно так опасен? Смотри дальше», — мягко ответила Елена. Динамики заскрипели, не в силах передать звук грома, настолько чистый и мощный он был. «Вот эта сила! Кто это?» «А ты не догадываешься?» «Не может быть. Аспект молний...» «Информатор подтверждает на сто процентов». «Готов поставить голову». «И поставит, если это окажется не так», — проворчала Ольга. «Самое интересное впереди». Елена сделала театральную паузу. «Но...» «Видео закончилось». «Владимир мертв». Ольга откинулась на кресло, прикрывая глаза. На несколько секунд повисла тишина, а Елена старалась предугадать эмоции матери. По лицу главы клана расползлась улыбка. Она открыла глаза, довольно погладив край стола. «Неужели?» — тихо произнесла она. «Сумеречник мертв. На такой подарок судьбы я и не рассчитывала». «Что будем делать?» — спросила Елена, чуть склонившись вперед. «Приступаем к следующему этапу». Задумчиво склонила голову на бок Ольга. «Ускорим свадьбу Светы, а затем покончим с этим». «Вызвать гильдию?» «Да». «А потом организуй маршрут Константина после брагосочетания». Женщина хищно улыбнулась. «Он не должен доехать до поместья. Хотя детали обсудим позже. Главное, Владимира больше нет, а он был главной угрозой». «Мы сможем контролировать Федора?» «Да, у нас есть его кровь. Проведем ритуал подчинения в ближайшее время. Ей придется переспать с ним, нахмурилась Елена. Ей настоящий, тут не обойтись полумерами. Такова судьба, пожала плечами Ольга. Такова судьба, повторила дочь.